Я поклонился и сопровождаемый послом вышел. В комнате я улегся на кровать. Мне всегда лучше думалось лежа в тишине. В институте нам показывали в травматологии, когда закрывать дефекты кожи лоскутом на ножке. Это когда к дефекту подводят, ну, скажем, руку. От нее не до конца отрезают кусок кожи, желательно с сосудистым и нервным пучком и подсаживают на дефект. Когда новый лоскут приживется, питающую его кожицу отсекают. Проблема в том, что королю придется дней десять после операции ходить, есть, спать с прибинтованной к голове рукой. Еще вопрос. Как приживется на новом, не очень здоровом месте кожный лоскут? Я никогда не занимался подобными операциями. Не знаю всех тонкостей, так общее представление. Специалисты же в мое время учились этим тонкостям годами. Как я иногда жалел, что не поддался в пластические хирурги. Подтягивать лицо, делать упругие грудки и попки, никаких срочных операций по размножению почки после аварии или раздробленного таза с разрывом мочевого пузыря. Опять же, уважение и почет, да и денежки немалые. Однако, ладно, размечтался, будет и кофе, и какао с чаем в постель, если все обойдется. Я видел близко четырех монархов, правивших большими государствами, повелевавшими судьбами миллионов подданных. Но впервые увидел человеческие глаза, в которых боль и надежда. Это меня задело. Я позвонил в колокольчик. Слуга возник сразу, как будто стоял за дверью. — Чего изволит, господин? — Надо же, на чистом русском. — Перо и бумагу. Бумаги много. Слуга поклонился и исчез. Через несколько минут заявился с пером, чернильницей и ступкой отличной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 После почти суток размышлений я решился на разговор с королем. Позвал слугу, велел отвести меня к королю. Слуга довел меня до покоев, где остановил меня какой-то вельможа. Я объяснил, что хочу поговорить с королем. От удивления глаза у вельможи выпучились, как у рака. — Вам назначена аудиенция? — Нет, но я прошу доложить обо мне. Тот нехотя направился за дверь и почти тут же выскочил назад, угодливо улыбаясь, пригласил в комнату. Король сидел в кресле, почти в той же одежде, только шапочка была другая. Я медленно объяснил, что хочу сделать. Почему надо брать лоскут живой кожи с руки, показал рисунки.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 Мы с ним пошли по комнатам дворца, выбирая нужную. Мне хотелось две или три смежных комнаты с двумя входами. В одной из них сделать операционную, другая будет палатой для короля. Нашли, по моему мнению, будущую операционную, очистили от мебели и ковров, оставили лишь длинный стол. Устраивало окно, выходило на восток. Все светлее будет... Да еще я озадачил вельможу, надо хотя бы пару керосиновых ламп. Освещение требуется хорошее, да список написал, хлебное вино, перевязочные материалы и много что еще. Слуги во дворце бегали, как заведенные. День прошел в хлопотах. Вечером лег спать пораньше, надо было отдохнуть и собраться с мыслями. На рисунке это все получалось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 И раны кровоточат сильно, но есть и положительная сторона, заживает быстро. Так, с головой на время покончено, на темени огромная скальпированная рана. Какой дефект не ликвидируешь, стянув края. Отвел руку в сторону, вытер обильно самогоном. Дрянь на вкус редкостная. И сделал почти круговой разрез.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 Обработав швы самогоном, перевязал. Король вел себя спокойно. Я осторожно поднял его со стола и дотащил до кровати. Он пытался помочь мне, перебирал ногами. Слава богу, уложил. И венценосный пациент отрубился. Мне кажется, он даже не сообразил, что одна операция уже позади.